третье. Багаж. Итак, я жил в состоянии вечного дня сурка. Это мой любимый фильм, и вот по какой причине. Каждый вечер я направлялся в Формоза кафе на бульваре Санта-Моника в Западном Голливуде, где встречался с друзьями. Над входом висели две вывески. Одна, под всеми хедшотами, гласила, что здесь обедают звёзды. Другой сообщал, что здесь разливают вино по бокалам, хотя мы пили тут не рюмками, а пинтами, квартами и галлонами, да и не вино, а водку. Мы это Хенк Казария, Дэвид Пресман, Крейг Бирка и я. Мы создали нашу собственную маленькую кросиную стаю. Впервые я встретил Хенка, когда мне было 16. Мы оба оказались на канале CBS на прослушивании перед съёмками пилотной серии магазинчика ужасов в Селингрине. На с собой их выбрали, так что в пилотной серии он играл моего дядю. Мы сразу поладили, и когда я покинул семейное гнездо и начал самостоятельную жизнь, то переехал в квартиру-студию, расположенную в его доме. К тому времени он уже был весьма забавным молодым человеком и много занимался озвучкой. Эта работа в конечном итоге привела к тому, что он невероятно разбогател. Но в начале пути все, чего мы хотели, это слава. А нет, еще мы хотели девушек и опять к славы. Только это нас и волновало, по крайней мере меня. Я полагал, что известность как-то заполнит ту огромную дыру, которая продолжала во мне расти. А пока слава была на подходе, я заполнял эту дыру алкоголем. Я пил все время. Все годы обучения в колледже я провел в фармузы кафе. На самом деле, в том, что касается выпивки, я получил от нашего студенческого алкогольного сообщества диплом с максимальным средним баллом четыре и ноль. Любовь к алкоголю направляла всю мою жизнь, но поначалу я не осознавал, насколько сильно она мною управляла. Не осознавал, пока однажды вечером не вышел на прогулку со своей тогдашней девушкой, которую звали Габи. Габи писала материалы для прессы, делала массу другой работы и вообще могла стать для меня подругой на всю жизнь. Но то и ночью мы с ней и группой друзей пошли на какое-то магическое шоу в районе Универсаль Сити. Помню, я заказал какой-то фирменный напиток с крепким алкоголем, чтобы не спеша подтягивать его, пока иллюзионист вытаскивал из шляп кроликов и делал другие подобные трюки. В конце концов, эти бесконечные вереницы шёлковых шарфов, которые он доставал из рукавов, нам подошло наскучили, и мы все направились обратно на квартиру Габи, чтобы спокойно там отдохнуть. У Габи не было дома алкоголя, что, конечно, было совершенно нормально. Но меня двадцати одного летнего парня вдруг впервые охватило ползучее чувство тревоги. Я чувствовал, что моя кровь горит огнем, что мне надо еще выпить. Еще, еще выпить. Я не мог думать ни о чем другом. Именно в ту ночь я впервые почувствовал, что одержим алкоголем. Я заметил, что никого больше ничуть не смутило отсутствие у Габи выпивки, но на меня действовала какая-то неопреодолимая тяга к алкоголю. Как будто я был маленьким кусочком железа, а рядом находился огромный магнит. Я был так напуган этой тягой и тем, что она действовала на меня и только на меня, что решил бороться и не искать больше в ту ночь никакой выпивки. Но какая-то сила не давала мне спать. Мне было не комфортно. Я ворочался и ворочался. Я стал беспокойным, раздражительным и недовольным. И оставался таким до тех пор, пока, наконец, не взошло солнце. Что же со мной произошло? Что было не так? Почему только я в нашей компании жаждал очередной рюмки? Я не мог никому рассказать, что со мной происходит, потому что и сам этого не понимал. Думаю, что именно поэтому в течение многих лет мое пьянство, а точнее его масштабы, оставалось тогда секретом для многих. Я был просто ребенком студенческого возраста, который тратил свои прекрасные годы на выпивку и женщин и смешил своих друзей и женщин. Что в этом особенного? Никто не подозревал, что я пил в одиночку, это оставалось тайной. Сколько я выпивал, когда пил в одиночку, это полностью зависело от моего возраста. В конце концов, я добрался до этой, знаете, бутылки с ручкой для вечеринок и в одиночку уговарил ее за два дня. Но что происходило в ту ночь магического шоу, когда я чуть не сошел с ума? Что это было? Никогда за всю жизнь я не испытывал такого чувства. Почему я не мог думать ни о чем, кроме выпивки? Если вы в баре, то можете просто заказать еще один напиток. Но если вы проснулись среди ночи или лежите без сна, жалея о том, что у вас в руке нет стакана, для меня это было в новинку. Это было нечто другое, и это было ужасно, и это был мой большой секрет. 10 лет спустя я прочитал в большой книге анонимных алкоголиков следующие слова: "Пьющие думают, что пытаются убежать от действительности, но на самом деле они пытаются преодолеть психическое расстройство, о существовании которого они не подозревали". "Эврика", подумал я тогда. "Хоть кто-то меня понимает". Но читать эти строчки было и прекрасно, и ужасно. Это означало, что я не один, были и другие люди, которые думали так же, как я. но это также означало что я стал алкоголиком а значит в один прекрасный день я должен был бросить пить и не пить до самого конца своей жизни но как же я тогда буду развлекаться